Глава 52. Амалия Вересаева. «Ну и где Демьяша? Где Анастасия и Таня Александра Васильевна?» спрашивает Мирка, возмущенно уперев руки в бока. «Где все? Обещала, что привезешь их. Приедут все вместе сразу в церковь. Это я пораньше к вам рванула, чтобы будущего крестника потискать и на благость настроиться. Демьяшка к тому же еще спал, когда я поехала, а он у меня как медвежонок в зимней спячке». Пока сам не проснется по весне, лучше его не трогать. Иначе точно получишь медведя-шатуна во всей красе. Правильно, что приехала пораньше. Хоть поговорим, пока время есть. А Кирюшка с Янисом и Данькой тусит. Подруга закрывает дверь в комнату, а я падаю без сил на диван. Мне и самой спать хочется, словно я тот медведь в спячке, просто до ужаса. Вчера, пока приехала домой к Анастасию, где временно живу, пока Зимьяшу спать уложила, Пока со всеми пообщалась, рассказывая новости из жизни семьи Мирки, уже и полночь наступила. Потом еще долго уснуть не могла, ворочалась с боку на бок и все думала, не совершаю ли ошибку, отказав славе. Может, надо было хоть попробовать? Я ведь ему, в принципе, и шанса такого не дала. То беременная ходила, то рожала, а потом восстанавливалась. Затем будни молодой матери начались, когда мне вообще не до мужиков было. А он все время незримо присутствовал, даже если далеко был. Регулярно звонил, подарки для демьяшки присылал. Цветы мне на 8 марта и мой день рождения курьеры от него привозили. А я почти не думала о нем. Один раз Слава меня все-таки поцеловал. Мы с ним возвращались из ресторана, куда он пригласил меня в один из своих приездов в Сибирь. Стоял теплый июльский вечер, насыщенный чувственностью середины лета. Мы неспешно добрели до дома, где я снимала квартиру, и остановились возле подъезда. Я как раз размышляла, пригласить ли Говорова на чай. Именно чай, без всяких глупостей. В квартире меня ждал сын и его няня. Вот тогда Слава и поцеловал меня, видимо, неправильно расценив мои колебания. Мягко, осторожно прижался к моему рту своими жесткими, чуть сухими, приятно пахнущими губами. Постепенно углублял поцелуй, действуя очень умело. Добавляя язык, тискивая и гладя мою спину сильными ладонями, прижимая меня к своему телу и возбуждаясь все сильнее. Сквозь мое тонкое платье очень отчетливо ощущалось его растущее желание. А я целовалась и ничего, вот ничего абсолютно не чувствовала, кроме некоторой приятности. Думала о том, что надо завтра купить Демьяше новую кепку, потому что старую он сбросил в обь, когда мы днем гуляли по набережной. В какой-то момент Слава остановился, перестал целовать. Тяжело дыша, отодвинулся, заглянул мне в лицо и все понял. Коротко, с досадой выдохнул и больше даже не пытался ни обнять, ни тем более снова поцеловать. Мирослава шлепается на диван рядом со мной. Пихает в бок локтем и насмешливо интересуется. «Как вчера с Вячеславом доехали? В любви объяснился? Аль сразу замуж тебя позвал наш генерал?» «Мирк!» Грех над этим смеяться. Он не заслуживает насмешек. Хмурюсь на подругу. Она мигом становится серьезной, поджимает недовольно губы. Да я уж и не знаю, смеяться или плакать, глядя на тебя, Амаль. А чего плакать-то? Удивленно поворачиваюсь к ней. А то! Хочу, чтобы ты была счастлива, вот что. Ну и хоти на здоровье, я не против. Отмахиваюсь. Амаль, он не женат на этой Олесе. Я у Яниса специально все выпытала. «Сегодня не женат, завтра поженится», произношу спокойно, хотя сердце радостно дергается. «Да не женится Дима на ней», — Мирка с досадой морщится. «Он вчера с тебя глаз не сводил. Я не удивлюсь, если ему Олеся дома скандал закатила по этому поводу». «Мирослава Юрьевна, я вот недавно на выставку работ Пикассо ходила. Два часа бродила по залам, и глаз не сводила с его картин» но почему-то домой ни одну из них забрать не захотела. Вот Иландской твой, поглазел-поглазел на меня, но домой со своей Олесей поехал. И давай больше не будем про него, ладно?» Отрезаю я. «Не хочу». Мирка тяжело вздыхает. «Хочешь, не хочешь, но у вас общий ребенок. И сегодня Дима его увидит. Ты думаешь, он не сопоставит факты?» «Если сопоставит, то молодец и медальку ему на шею. Захочет признать демьяшку Препятствовать не буду. Или ты решила, что из-за того, что у нас общий ребенок, между нами немедленно вспыхнет большое светлое чувство? Сыжу зло. Да уж, зря я пораньше к Славиновым приехала. Настроилась на благость, называется. Если твой Ланской хочет иметь со мной дело, то пусть приходит и имеет. Рычу на Мирославу и только тут замечаю, какая пакостная хитрая делается у нее физиономия. Глаза подруженьки смотрят мне за спину, и в них явственно плещется удовлетворение. Причувствуя самое дурное, медленно поворачиваюсь к двери, где стоит и нагло ухмыляется этот лось с разбитыми губами. За его спиной маячит Янис, и хотя физиономия у него невозмутимая, но глаза почти такие же хитрые, как у его супружницы. «Понятно. Сговорились две сатаны».